Глава двадцать первая. «Это, похоже, очень дорогой меч», — сказал Акил, разглядывая изгиб покоющегося в ложе из красного дерева клинка. «Бесценный», — поправила Адер. Он покосился через плечо на три витка, уходящие в потолок лестницы. «Как это Хугель и Бранд, не запнулись, оставляя вас в комнате наедине со мной и мечом?» «Комната?» Меч. То и другое звучало просто смешно. Круглый зал, целый уровень копья интары никак не назовешь комнатой. Величиной он равнялся спальному корпусу Ашкландского монастыря, а выглядел еще больше, потому что не был разгорожен на крошечные кельи, и с любого его места открывались высокие стеклянные стены. Или не стеклянные Как знать, что это за немыслимый древний материал, созданный, может быть, еще во времена Кшештрим? Они поднялись на малую долю высоты башни, но и этого хватило, чтобы почувствовать себя в ином мире. Бесчисленные строения дворца остались далеко внизу. Лежали как город в городе, а за дворцовыми стенами раскинулся лабиринт Аннурских улиц и каналов. На западе прямым мечом вонзалась в сердце столицы Анлатунская дорога. На ее широких мостовых горели тысячи костровых чаш. На востоке покачивались корабли на якоре, и у каждого на корме висел фонарик. Акьил повернулся к югу, проследил глазами улицы за Портновский ряд, за Утиный мост, за Цветочный рынок и Шерстяной рынок, через ворота Решиниры, За канал мертвеца, вот он. Ароматный квартал выделялся даже с высоты копья. Грязное пятно на боку города. Никаких тебе огненных чаш, не угасающих храмовых лампад, факелов на стенах домов. Он видел только тусклые зыбкие огоньки светильников и просветы в щелях ставен. Сало для свечей стоит дорого, масло еще дороже. Вырубка оттесняла лес все дальше от города, да и монетку на дрова не всякий мог наскрести в этом беднейшем из кварталов Аннура. Кто не мог привыкнуть к темноте, тот здесь долго не жил. У него под ребрами стянуло узел. Акил глубоко вздохнул, распуская затяжку. — Ты туда возвращался? Оказывается, Адор уже стояла у него за плечом. Вот что значит «шелковые туфельки». Он и не слышал, как она ступает по гладкому полу. «Туда?» «В родные места». Она указала за стену. «Зачем бы мне возвращаться?» «Многих тянет». Он вытеснил из головы видение окровавленного лица крали и ее протянутых рук. «Сны теперь стали чаще, донимали чуть не каждую ночь». Был только один способ их отогнать — выхлестать перед сном полбутылки черного рома. Тогда он хоть на несколько часов проваливался в темное небытие, а потом из него снова вставали убитый им настоятель и покинутые друзья. Акьил наскреб в себе смешок. «Тех, кто рос в том квартале, не тянет». Дожидаясь нового вопроса, Он отвернулся от города за прозрачными стенами и обратился к роскоши ярко освещенного зала. «Что толку от этого барахла, если, чтобы на него посмотреть, приходится одолеть пятьсот ступенек?» «Барахло» — такое же неподходящее слово, как и «комната». Просторный высокий зал был полон сокровищ. «Греби хоть мешками, хоть бочками». Меч был лишь одной из сотен здешних драгоценностей. На старинных пьедесталах красовались древние вазы, на дорогом бархате лежали кольца, браслеты, ожерелья. Длинный стол занимало хитроумное механическое изделие, величиной стележное колесо, линзы, пружины, блестящие рычаги. С потолка на тяжелых крюках свисало что-то вроде огромной бронзовой миски. В такой полдесятка человек можно сварить. И еще ряд черепов в стеклянной витрине. Подставка с копьями и стеклянные шары, заполненные непонятной жидкостью, может, вином или уксусом, или кровью. «Это ради безопасности», — ответила Адер. «Ясное дело», — согласился он. «Здесь оно надежнее». По дороге сюда они миновали три поста стражи, у основания копья и два на подъеме. Но такие блестяшки для того и нужны, чтобы ими похвастать. Он потянулся к кольцу, словно вырезанному из горного льда. — Не тронь! — хлестнул бичом голос Акил поднял глаза, хитровато улыбнулся ей. — Если бы и вздумал украсть, так не у вас на глазах. «Тот, кто его украдет, умрет», — покачала она головой. «Ага, дошло. Оно ваше. Нельзя ли без угроз?» «Это не угроза». Последний, кто надевал это кольцо, сошел с ума. Он безумствовал еще неделю после того, как кольцо сняли. А потом вырвал себе глаза, воткнул пальцы в глазницы и расковыривал себе мозг, пока не умер. Акьилл захлопал глазами. — Боюсь, ты меня неправильно понял, — ответила Адар с ледяной улыбкой. — Не изделие приходится охранять от воров, а... Он боязливо отдернул руку. — Так это все отличий от кшештрим, — пояснила она. Часть наверняка изготовлена кшештримскими личами, остальное создано с помощью давно утраченных знаний и умений. — А сюда как попало? Артефакты собирал мой отец и его отец, и наши предки вплоть до Териала у Кениана. И откуда же вы знаете, что их сделали к Шештрим? Смотрите, как все блестит. Никак не скажешь, что этим штуковинам сколько там, десять тысяч? В рассветном дворце более сотни ученых и историков, занимающихся к эпохой. Более сотни. У него голова пошла кругом. Почему-то одно это больше говорило о богатстве императоров, чем дворец, стража, вся эта роскошь вокруг и даже само копье Интарры. То есть понятно, зачем держат стражу. И слуг, и всяких там садовников, поваров, столяров. Но вот содержать сотни человек, больше сотни, чтобы они посиживали и почитывали, да может, иногда черкнули слово другое, и всех их накорми, а день спать уложи в стенах рассветного дворца. Немного ли? удивился он. Для изучения расы, которую мы тысячу лет как стерли с лица Земли. Он мог и не заметить. Адар почти не изменилась в лице, не вздрогнула, не отпрянула, ни малейшего движения. И все же что-то было, что-то слишком краткое, мимолетное, чтобы отметить умом. Он закрыл глаза, снова вызвал в памяти ее образ. что ты делаешь спросила она кое что высматриваю отозвался он вглядываясь в саман ее лица идеальная память порой находила себе применение не предусмотренное монахами что вас он медленно продвинул воспоминания вперед оттянул назад снова привел в движение повторил так три раза и наконец Тысячу лет, как стерли с лица земли. Вот. Чуть сократились зрачки, дрогнула жилка на шее. О! Акьил с улыбкой открыл глаза. Понятно. Взгляд у Адр так и полыхнул. Что именно понятно? Кшештрем не вымерли. Во всяком случае, не все. Она умела скрывать свои чувства, но и он на этот раз был готов. «Кшештрим не осталось», — ответила Адер, и он пока не стал ловить ее на лжи. Но остались их изделия. «Вот это для чего?» — спросил Акил, повернувшись к механизму с рычажками. «Я надеялась узнать от тебя». Он не удержался от смеха. «У вас больше сотни, как вы их назвали, ученых и историков, занимающихся кшештримской эпохой». а вы обращаетесь к воришке из нищего квартала. Не ты ли которую неделю твердишь, что бросил воровство, что порвал с прошлым?» Он попытался вообразить, как это — порвать с прошлым, жить без груза воспоминаний, без сомнений, без сожалений, без оставшихся за спиной, и понял, что Адр изучает его. Я... — ответил он, насильно возвращая себя к настоящему. — Говорил только, что могу научить воспользоваться Кента. Кента созданы к шештрим как и эти изделия. Между ними может быть связь. Акил кивнул. — Может, конечно, может. Он послал ей хитрый взгляд. — А как насчет тех? — Кшештрем. Тех, кто еще жив. — Почему бы их не спросить? И снова тот почти неуловимый проблеск признания. «Я уже сказала, что к Шештрем в живых не осталось». «Сказали», — подмигнул он. «Неправду, но сказали». Император медленно вздохнула. Глаза у нее сверкали так, что дивно было, как не загорится лицо. «Стала бы я спрашивать, если бы знала ответы». «Так-так». видно ее отношения с выжившими к Шештрем оставляли желать лучшего. Может со временем Акиилы вытянет из нее правду, но пока ясно, что добровольно она делиться не намерена. Что вы хотите узнать? Он радушно развел руками. Монахи никогда не упоминали о других изделиях. По-моему, вы не понимаете. Покачал он головой. Хин не было дела до Шештрем. а также до войн, крепостей, всяческих изделий. До Кента им дело было? Нет. Кента требовалось Малкенианам. Вот они и посылали к Хин своих наследников. А у Хин была одна единственная забота — задуть свое «я». — Я надеялась, что ты окажешься полезнее, — поморщилась Адар. — А я и не обещал обучать вас этой чепухе, — возразил Акил. Я ничего про нее и не знал. Тогда в первую встречу в саду я взялся натаскать вас на использование Кента. Не за даром. Даже монаху нужно что-то есть. Я уже заплатил столько, что можно прокормить целый монастырь. За что я вам благодарен? А я тебе нет. Ты с первого дня морочил мне голову. Я каждое утро с новолуния сижу, как истукан, нет. возразил Акил. Вы сидите как император. Если бы вы умели сидеть как истукан, я вам был бы без надобности. Я с каждым днем все сильнее подозреваю, что ты мне и так без надобности. Послушайте, примирительно поднял руки Акил. Я все понимаю. Я десять лет провел у Хин. Наблюдай, как тает снег, Акилл, как падают капли, взбеги на эту гору, Акилл, а теперь почему бы тебе не вычерпать ковшиком эту реку?» «И все это представляется бессмыслицей, если не понимать цели. Почему бы тебе не объяснить, какова цель?» С опасным спокойствием осведомилась адер «Так получится еще труднее», — покачал он головой. «Скажу, для чего это упражнение». так вы станете сосредотачиваться на достижении цели, на своем желании и... Пфф. Пфф. Именно! Не уверена, что ты сознаешь шаткость своего положения. Акил на миг задумался, вправду ли она это сказала. Как видно, вправду. Он улыбнулся Адер. Когда я был мальчишкой, совсем маленьким, лет пяти-шести, у нас была шайка. Хоран, тощая краля, жипастик и я. Носились по кварталу, приворовывали, тянули, что попадется на рынке, спали, как щенки под мостом любовников. Когда-нибудь, — твердили мы друг другу, — мы наворуем столько, что купим дом. Может, даже не в квартале, и, может, даже со стеклами в окнах. Акил дернул плечом. Вы, верно, сами понимаете, ничего не вышло. К моим восьми годам Хорана зарезали в драке. Тощую кралю и жепастика изловил капитан и торговал ими по пять медиков за пестон. Жепастик попробовал удрать, но люди капитана его поймали и по очереди лупили палками, пока лицо не превратилось в кашу, а что осталось, скормили капитановым свиньям. Я все видел из-за телеги. То есть, как его колотили, свиней не видел. Я даже собрался было отважно броситься ему на помощь, но передумал. Ваш клане было не так опасно. Монахи нас колотили, морили голодом, заставляли голыми бегать по снегу, но не убивали. Тут лучше, — думал я. Скучно, зато безопасно. Потом явились люди, одетые точь в точь, как ваши эдолийцы. И всех перебили. То были не мои эдолийцы, — сказала Адар. Не настоящие долицы. Я не предавался долгим размышлениям над их подлинностью. И какова же мораль твоей жалостной истории? Что, возможно, не вашему блистательному, сверкающему сиянию толковать мне о шаткости моего положения? Мало кто не смутился бы, выслушав его повесть о насилии и убийствах. Адр же только фыркнула. — Буду рада, если ты мне объяснишь, как пользоваться Кента, поцелуй их Кент. — Это на словах не объяснишь. Она склонилась к нему, сверкнула глазами. — Нет у меня времени, десять лет, сидеть на горе и слушать ветер. Нет у меня десяти лет, чтобы черпать реку ковшом и наблюдать за капелью. И пяти нет. У меня вряд ли есть хоть год. Способы твоих хин не для меня, а нур шатается. Она осеклась, покачала головой, словно оспаривала собственные слова. Попробуй объяснить доступным тебе языком. Чтобы получить золото, ты должен найти применимый для меня способ. Понятный мне. Без всяких разговоров о камнях, неподвижности и пустых сосудах. Если тебе это не по силам... Кончаем. Глаза у нее пылали так, что он почти ощущал жар кожей. Акил выдержал их взгляд на длину целого вздоха. Доказал, что его так просто не проймешь, но не дал ей повода увидеть в том вызов. А потом отвернулся к городу, к проклятым улицам ароматного квартала. Можно было бы и принять ее предложение. Она и вправду уже заплатила ему достаточно, чтобы прокормить целый монастырь. На ее золото он мог бы купить где-нибудь домик с участком земли или с выходом к океану, обзавестись причалом и лодкой. Если не бросать деньги на ветер, остатка хватит им с Ерином на много лет. Притом он уже добился своего, разве нет? Вернулся в Аннур, языком проложил себе дорогу к императору, и вытянул у нее золотишко. Осталось просто кивнуть, извиниться, объяснить, что другого пути, кроме пути Хин, он не знает. Несколько слов и все. Для маленького оборванца из квартала это победа. Он не чувствовал себя победителем. Он вообще ничего не чувствовал. Каден «Никогда не рассказывал вам про ваниаты?» — спросил он, не сводя глаз с блестевших за стеклянной стеной звезд. «Нет», — не сразу ответила Адар и добавила. «Исходя из того, что Каден ни о чем не рассказывал, это кшештремское слово означает пустоту или отсутствие». Обернувшись к Адар, он увидел, как та помрачнела. — Я только что объяснила, что мне некогда предаваться размышлениям над пустым горшком. — Не горшком, — ответил он, — а человеком. — Как это понимать? — прищурилась Адар. — Что такое человек? — спросил Акил и, не дождавшись ответа, указал на свое тело. — Не это вот. Не ноги, голова и прочее. Кто видел гниющие в канале тела, тот знает, что тело... не имеет ничего общего с тем, кто в нем прежде жил. Он покачал головой. Наше «я» состоит совсем из другой материи, из мыслей, воспоминаний, чувств. Ваниате — это то, что остается, когда от всего этого избавишься. — Избавишься, — повторила адер Налепив на лицо самую уверенную улыбку, Акил кивнул. Скользким местом во всем этом деле было то, что на самом деле Акиил ничего не знал. Его учителя изредка упоминали ваниаты, а с Каданом они его обсуждали целыми днями. Но он не обманывал Адар, говоря, что метод хин предполагал много сидения и мало объяснений. Сам Акил ни разу не достиг состояния пустоты. По крайней мере, он ничего такого не замечал. А ведь должен был заметить. если бы дочесто выскреб себя из себя. Из монахов в живых остался один Ерин, а Ерин, по части объяснений, был еще хуже других. Говорить всего этого Адор он не собирался. Вместо того он сказал, «Ваниаты — это то, что остается, когда погасишь в себе все, что составляет тебя». «Если не останется мыслей, как я смогу действовать?» — Нахмурился Садар. «Если не останется воспоминаний, как доберусь до Кента? Если не останется чувств, к чему мне вообще что-то делать?» Акил изобразил нечто похожее на тихую суровость Шьялнина. «Эти вопросы задает каждый послушник», — проговорил он, старательно подражая тону настоятеля. «Я не послушник, я император Аннура и пророчица Интары. Тут он почувствовал почву под ногами. Тонкости ваниаты оставались ему недоступны, а вот в отношении титулов Акил был уверен. «Слова для пустого бога ничего не значат». «Вот как?» Адор склонила голову к плечу. Смерила его своими горящими глазами и кивнула. — Возможно, ты прав. Он уже готов был улыбнуться. Итак, довольно слов. Думаю, пришло время дел. Она ответила на его хрупкую улыбку своей. — Пора тебе показать, как выученик Хин проходит через врата.